Интерлюдия, Дубоссарское побоище В то самое время, когда флот викинга еще только входил в Средиземное море, на огромном пространстве северо-напричерноморья пришли в движение войска противников по очередной войне за обладание этим, пока еще не совсем приветливым для человека, но чрезвычайно перспективным регионом. Османской империи, Речи Посполитой и Новороссийского генерал-губернаторства завалившего на себя бремя войны от лица всего государства российского. За три с небольшим года, прошедшие с момента заключения между Российской и Османской империями Бухарестского мирного договора, произошедшего при непосредственном участии Викинга и Потемкина, причерноморская степь между Днестром и Днепром практически не изменилась, только исчезла Буджайская и Ногайская орда, ушедшие западнее на земли подконтрольной османом и еще сильнее поднялись Ковыль и Тепчак, не вытаптываемые пасущимися стадами. Ведь даже несмотря на наличие у Потемкина, при жизни императрицы Екатерины, практически неограниченного административного ресурса, освоить одномоментно такие огромные пространства было не под силу никому. Поэтому все усилия были направлены на развитие Крыма, восточного Приднепровья, соединяющего полуостров с Большой Землей, и Донбасса, ставшего драйвером местной экономики. И то, что было худом в мирное время, в условиях надвигающейся угрозы, стало добром. Ведь и раньше в этой безводной, дикой степи боевые действия практически не велись. На Приморском направлении турки опирались на Крым и крепости Очаков и Кинбурн, перекрывающий вход Днепровский лиман и снабжавшиеся исключительно по морю, А все самое интересное происходило обычно намного севернее, в Подолии, или на территории Молдавского княжества. Теперь Крыма, Очакова и Кинбурна у турок не стало, а флот еще не завершил развертывание. Поэтому множество вариантов при выборе направления главного удара у командующего турецкой армии Осман-Паши не просматривалось. Через Дубасары, турецкое Томбасар, на Балту – события в которой послужили поводом для начала предыдущей русско-турецкой войны, и далее на Умань или на или Елисаветград, а также вспомогательный удар на крепость Хотин, которую никак нельзя было проигнорировать при планировании. По мирному договору граница между империями была определена по Днестру, на западном берегу которого турки когда-то построили три крепости Хотин, Бендеры и Акерман, современный Белгород-Днестровский. Поэтому крепость Хотин, захваченная войсками Румянцева в ходе прошлой войны и сохраненная в руках России по результатам переговоров, была единственным местом на всей границе, где русские войска стояли за Днестром. Но это еще не все. Хотин стоял на стыке не двух, а трех границ, врезаясь углом в территории Речи Посполитой. При таком расположении в ходе боевых действий между любыми из трех сторон он автоматически становился точкой притяжения усилий как для наступающей, так и для обороняющейся стороны. Все вышеперечисленные расклады были, естественно, известны всем участникам предстоящей схватки, не раз бывавшим в этих местах. Поэтому для достижения преимущества над противниками нужно было проявить особенные таланты, которых у командующего войсками Новороссии генерал-лейтенант Александра Васильевича Суворова имелось большим запасом. Осман-паша вел под своими знаменами 70-тысячную регулярную армию, и еще около 20 тысяч легкой кавалерии должны были выставить нагайцы, собиравшие свои силы в столице Орды Каушанах, недалеко от крепости Бендеры. Конечно, по сравнению с 60 тысячами всадников, которых выставило в прошлую войну Крымское ханство, это было немного. Но у Суворова вся армия имела чуть большую численность, хотя его это совсем не смущало, впрочем, как и всегда. Еще 30 тысяч турецких штыков, отряженных для осуществления высадки в Крыму, ожидали в Западной Анатолии сбора транспортных судов и подхода боевого охранения. Турки были в курсе, так сказать, небольших разногласий внутри государства российского и ограниченности сил Новороссийской губернии, поэтому план Осман-Паши был просто изящен. Выйти в район Елисаветграда, предварительно блокировав Хотин, разгромить или вынудить отступить встретившиеся на пути русские силы, пополнить разграблением губернии запасы, переправиться в районе порогов через Днепр и повернуть на юг, на Крым, заставив русских стянуть войска со всего полуострова к перекопу, а в это время высадить в Крыму десант и захлопнуть крышку котла. Стуф к началу июня лагеря в районе Кишинёва, бывшего в то время, бывшего в то время захудалым городишком, Осман-паша направил в район Хотина двадцатитысячный корпус Гасан-паши, а сам в ожидании прибытия нагайцев начал готовиться к переправе через Днестр в районе Дубосар. Русские на Днестре крепостей, не считая Хотина, не имели. Граница защищалась сторожевыми заставами и разъездами. Поэтому сложности с переправой через реку Осман-паша не видел от слова совсем. Разведка Осман-паши спокойно работала на левом берегу Днестра, в тылу русских сторожевых застав, и регулярно докладывала, что русских войск поблизости нет и быть не может, ввиду полного отсутствия приличных населенных пунктов не меньше, чем на сотню километров. А стоять без степи в это время года равносильно самоубийству, Хотя на самом деле ближайшие войска Суворова находились еще дальше, за 200 километров, недавно основанном в Николаеве, и за 250 в Елисаветграде. Но ведь это были не обычные войска, а суворовские чудо-богатыри, еще и снащенные новейшим оружием. В свою очередь разведка Суворова, набрельная из казаков и подготовленная по методичкам викинга, тоже работала без сбоев поэтому он был прекрасно осведомлен о диспозиции действий их противника и спокойно выжидал удобного момента, приготовившись как тигр к прыжку. Руководство российской губернии и ее вооруженных сил трезво оценивали серьезность создавшегося положения, уязвимость своей протяженной территории и ключевое значение Крыма, обеспечивающего устойчивость всей системы обороны, поэтому Суворов не планировал использовать войска крымских гарнизонов для действий за Днепром, собираясь обойтись тем, что есть. А было у него совсем немного – три пехотных, два казачьих и один драгунский полк, реактивно-артиллерийский полк «Кальмиус», а также немногочисленные гарнизоны крепостей Хотин, Очаков и Кинбурм, до сторожевых заставы, Дес... заставы вдоль Днестра. Сформированный в Донецке полк «Кальмиус» был любимым детищем гнома, и по своему техническому оснащению являлся в это время самым продвинутым воинским формированием на планете Земля, оставляя далеко позади даже спецназ викинга, отличавшийся пока от обычных войск только великолепной индивидуальной и коллективной подготовкой и продвинутой экипировкой. А реактивщиков Кальмиуса можно было с чистой совестью считать прообразом механизированных войск, сочетающих огромную огневую мощь высокой подвижностью, правда, пока на конной тяге и по сухой дороге. Специально для полка была спроектирована унифицированная рессорная повозка, позволяющая двигаться с грузом с высокой маршевой скоростью, на которых перевозился весь до последнего гвоздя полк, начиная от быстроразборных пусковых установок, боевых комплекта и боевых расчетах и заканчивая полевыми кухнями, запасами материальных средств, ремонтной мастерской и медпунктам. Хотя, надо сказать, удовольствие это было не из дешевых. Только для подъема двухполковых боекомплектов требовалось 72 повозки. Но не желающим потратиться на свою армию придется в итоге тратиться на чужую, а в реалиях войны с турками еще и оказаться с ненулевой вероятностью в рабском ошейнике. Эту аксиому гном помнил хорошо. В середине июня нагайцы завершали сосредоточение в Каушанах, а русские разведчики уже неслись депеши в Николаев, где Суворов ожидал вестий вместе с казаками, драгунами и кальмиусом. Уманский пехотный полк и два пехотных полка вели совет граде, в это время готовились к обороне своих городов и в первом этапе операции не участвовали, получив сведения, что нагайцы вот-вот соединятся с османской Суворов во главе Кальмиуса и двух казачьих полков, оставшихся на легке, двинулся форсированным маршем к Дубосарам, а мариупольские драгоны, прихватив с собой казачью артиллерию и обозы, должны были, двигаясь вслед за ними, занять развилку дорог у Балты, оборудовать в инженерном отношении позиции и дожидаться там отхода группы Суворова или дополнительных указаний. Теперь все решала скорость. Расчет Александра Васильевича оказался точен, и пройдя за четверо с половиной суток 200 километров, утром 25 июня передовое охранение бахмутских казаков столкнулось на подходе к дубосарам с разведкой нагайцев, которых Осман-Паша выдвинул впереди основных сил, сосредотачивавшихся у переправы, организованной чуть южнее города. Вся подвижная группа Суворовов была перевооружена на новые винтовки, Поэтому, несмотря на двадцатикратное численное преимущество, нагайцы были просто сметены огнем охранения, даже не сумев подобраться на дистанцию стрельбы из луков, которыми по традиции было вооружено большинство степняков. Остатки нагайцев в панике повернули назад к переправе, а реактивщики Кальмиуса, получив от своих разведчиков сведения о расположении переправы, выдвинулись на закрытые огневые позиции и приготовились обрушить на головы турок, Огненный ад. Осман-паша, получив известие появления русских, свои планы, естественно, менять не стал и, наоборот, обрадовался. Что для его армии потери тысячи другой нагайцев, их все равно никто не считал. А вот уничтожить небольшой русский отряд было бы неплохо. Сведениям своей разведки, перепроверенным несколько раз, он доверял, и они реально соответствовали действительности. Большой русской армии в радиусе 300 километров не имелось, Не считать же три тысячи казаков и полтысячи артиллеристов Суворова серьезной угрозой для семидесятитысячной турецкой армии. Казачьи полки заняли исходные позиции с двух сторон от позиций Кальмиуса, а Суворов с сотней разведки двинулся вперед к переправе, чтобы лично дать команду на открытие огня. Разрушить переправу было не так сложно. Сложность заключалась в определении момента нанесения удара. Рано начнешь. Турки уйдут небитые в другое место. А запоздаешь, рискуешь не справиться с оказавшимися на этом берегу. Турецкие войска все пребывали и пребывали а Суворов, замерев в седле, с подзорной трубой лица все наблюдал и наблюдал. Сотни, прикрывшие каруселью своего командующего, уже начала нести потери, отстреливаясь от попытавшихся подобраться к ним небольших групп нагайцев и турок, почуявших знатную добычу в виде генерала на белом коне но Александр Васильевич был непоколебим, как скала, несмотря на пробитый в двух местах камзол. Время вместо песка, обычно ускользающего сквозь пальцы, стало для бойцов охранения густым маслом, попавшим по недоразумению в водяные часы и превративши секунды, в минуты. Цель — выстрел, уклонение, перезарядка и дальше по кругу. взметнувшиеся вверх через 20 бесконечных минут белая перчатка, прервала эту нескончаемую гонку. Вытянувшаяся на 4,5 километра линии связи из бойцов батареи управления и артиллерийской разведки, оснащенных подзорными трубами и цветными флагами, за несколько мгновений донесла сигнал на командный пункт полка и пристрелочный снаряд тут же сорвался с направляющей. Взрыв на середине реки, короткие взмахи флагов корректировщика, стоявшего все это время под обстрелом рядом с Суворовым, Расчет поправок, еще снаряд, корректировка, еще три снаряда, корректировка и растянувшийся на минуту залп в половину полкового боекомплекта. Чуть меньше сотни реактивных снарядов с воздушным подрывом и готовыми поражающими элементами, подошедших к цели в несколько волн, создали впечатление разверзшихся над Днестром в небес. На Наплавной мост, заваленный трупами, остался почти не поврежден но желающих по нему передвигаться больше не было, а немногие оставшиеся в живых предпочли спасаться от гнева эфритов в воде. Предполье перед мостом также представляло из себя кровавое месиво, натурально описанное классиком, смешались кучу кони-люди. А минут через пять после очередной корректировки огонь перенесли вглубь противоположного берега, и небеса разверзлись уже прямо над ставкой осман-паши, который только чудом избежал смерти, прикрытые телами телохранителей, принявших на себя осколочный поток. Переправившись на левый берег Днестра, около 30 тысяч турок и нагайцев от огня РСЗО практически не пострадали, но ничего не предпринимали, испуганно поглядывая в небо над головой, а в это время два казачьих полка уже разгоняли лаву, но не для того, чтобы ударить в пике, а чтобы снова обрушить на противника море теперь уже винтовочного огня пики и сабли будут на десерт. Суворов, естественно, наблюдал за стрельбами новейших РЗСО на полигоне и был знаком с результатами боевого применения их кустарных предшественниц во время крымской кампании. Но даже этому, прошедшему десятки жесточайших боев и буквально несколько минут назад спокойно стоявшему под ружейным огнем человеку, стало не по себе от увиденного на поле боя до побоища. Довершавшие разгром казаки, конечно, не смогли под конец схватки удержаться от перехода в рукопашную и потеряли в итоге 15 человек убитыми и 40 ранеными, но при десятикратном численном превосходстве противника это было меньше, чем ничего. У противника же только на этом берегу насчитали 2500 убитых, а утоневших как обычно бывает в таких случаях, выловили потом в два раза больше. Всего же в этот черный для себя день турецкая армия потеряла около 15 тысяч человек убитыми, утонувшими и умершими от ран, и перестала существовать как боеспособная бы единица. Александр Васильевич взглянул в направление стамбула вздохнул, но наглеть не стал, и далеко турок не преследовал. Слишком мало у него было сил, а ему еще хотим деблокировать, да и поляки вот-вот должны пожаловать. Трофеи, в том числе походная казна осман помощью местного населения и личного состава уже приготовившегося к героической смерти дубасарского сторожевого поста были оперативно собраны и загружены на 36 повозок кальмиуса освободившихся от использованного назначения боекомплекта а на следующий день огромные колонны изгруженных повозок табуна трофейных лошадей и сотни турецких пушек которыми Российская империи недавно расплатилась за греческие острова Сопровождение казачьей полутысячи двинулось на восток, к Балте. Суворов же, забрав оставшиеся в его распоряжении силы, переправился на западный берег, приказав уничтожить за собой переправу и двинулся к Хотину короткой дорогой по следам Гасан-Паши.